Оксана Северная. Ворожея королевского отбора. Глава 1 Таяна. «Вижу, я всё вижу!» За унывным голосом, копируя древнего призрака нашего родового поместья, протянула я, прикрыв глаза и наблюдая из-под ресниц за сверхмеровозбуждённой террой Водкер. «Что?» «Что вы видите?» — подпрыгивала от нетерпения сама Терра, бросая взгляды то на меня, то на разложенные на столе старые, принадлежавшие ещё моей прапрабабке карты. Хотелось сказать, вижу, что этот фасон и цвет платья делает её похожей на поросёнка в рюшах, но я выдержала драматическую паузу и ответила тем же заунывным голосом. «Вижу!» что скоро ваша любовь придёт к вам». «Я так и знала!» — воскликнула Терра воткер хлопнув у ладоши и подпрыгнув на месте. «Он меня любит, точно любит!» В тот же миг по комнате разнеслась очередная волна выедающего глаза аромата её парфюма, видимо, предназначенного для того, чтобы привлечь Эра Коппера. «Ну, на деле...» Привлекала эта амбре исключительно мух, иногда ещё и оз. «Мы же будем с ним вместе», — не унималась клиентка, уставившись на карты так, словно они сейчас сами с ней заговорят. «Если выбросишь этот парфюм и убьёшь своего модиста», — просилась на язык. «А ещё парикмахера, так испоганившего шикарные золотые волосы нелепыми локонами», и средством, склеившим их навечно. Да, величественно кивнула я, но не успела Терра завизжать от переполнявшего её восторга. Спустила с небес на землю, но я вижу соперницу, темноволосую женщину в чёрных платьях. О любовном треугольнике Водкер Коппершульц знал весь город. Дело в том, что Терра Водкер была безнадёжно влюблена в Эра Копера, всячески пыталась обратить его внимание на себя, подливала приворотные зелья часто своего же производства, отчего бедный Эр страдал, но не любовной горячкой, а не с вареньем, выбрасывала бешеные деньги на парфюмы с тайным ингредиентом и довела до нервного тика всех гадалок, астрологов и нумерологов города но крепость под названием Эр-Коппер не сдавалась. В первую очередь потому, что через забор от него жила молодая вдова тара Шульц, и у неё были более приземлённые и действенные способы удержать мужчину подле себя. Общество жутко осуждало её, шепталось за её спиной, награждало полными презрения взглядами, а, как по мне, Мужская половина общества её просто желала, а женская — завидовала, потому как Тара могла себе позволить всё то, что приличной замужней женщине или незамужней Терри было категорически непозволительно. И если честно, в этой ситуации мне действительно было жаль Терр Водкер, потому как Тарри Шульц она проигрывала по всем фронтам. «Швабра!» — прошипела Терра, явно желавшая наградить соперницу более ёмким и характеризующим эпитетом, но вовремя вспомнила, что находится отнюдь не одна у себя в комнатах и должна помнить о воспитании, потому бессильно всхлипнула, повесив нос. «Это никогда не закончится, он будет вечно волочиться за её юбкой, а я, а я...» Терра Водкера снова звучно всхлипнула и вытирала выступившие слёзы кружевным платком того же конфетно-розового цвета. Мда, она и правда никогда так не привлечёт внимания ни Коппера, ни кого-либо другого. Всё можно изменить. Я вижу вас в... Открыла один глаз. Точно, глубокий синий цвет прекрасно подчеркнёт цвет глаз в синем строгом платье с аккуратно уложенными волосами. Это... это поместье Тарры Сейвен. Да, именно тогда всё изменится. Если Терр-водкер переодеть и причесать, то на еженедельном приёме у Тарры Сейвен она однозначно произведёт фурор. И ещё я поднялась с места и скользнула в подсобку вытряхнула из своей дамской сумочки содержимое и отыскала небольшой пузырёк с обычным цитрусовым парфюмом собственного изготовления. Ну, была у меня маленькая страсть к парфюмерии и уверенность. Ничего подобного она точно не отыщет во всём городе. Это зелье нужно наносить на себя вместо духов. Оно привлекает внимание мужчин, пояснила я, и вручила ей пузырёк. «Голоса предков! Говорят мне, что всё наладится!» Терра Водкера выхватила у меня из рук флакончик, словно волновалась, как бы я ни передумала. «Очень надеюсь, что они не ошибаются. Спасибо вам!» С горящим взглядом затараторила девушка. «Огромное спасибо!» После порылась в сумке, и выложила на стол пять золотых полновесных монет. Это было в два раза больше, чем я беру за обычный сеанс, о чём я и поспешила ей сообщить. «Это доплата за зелье прижимая к груди флакончик, сообщила мне Терра. И выскочила вон, пока я не начала ей возражать. «Недурно», — заметил говорящий ворон моей бабули, сидевшей на карнизе, Стоика, хранившая молчание всё это время, не могу с тобой не согласиться, кивнула я, смахнув плату в ящик стола. Правду говорила бабуля. Самый дорогой в мире товар надежда. Правда, мне немного страшновато, как она отреагирует, если я ошиблась. Вали, всё на неё. Сознанием дело велела птица, мол, не выполнила условия. Радая всегда так делала. Радая, моя бабуля, действительно слыла лучше ясновидящей в столице. И хоть в отличие от меня диплома не имела, клиентура к ней выстраивалась в очередь за предсказанием или просто советом. Сейчас я понимаю, что она просто имела немалый жизненный опыт и часто просто знала, как поступить в той или иной ситуации незаменимое качество для ясновидящей. Ну, кажется, на сегодня рабочий день окончен. И я даже наскребла полную сумму аренды за прошлый месяц. А за этот проклятие снова придётся занимать Уэра кондрака А у него такие проценты, что иногда возникает ощущение, что я работаю только на его кошелёк. Эх, но что поделать? только верить, что всё рано или поздно наладится, и я всё же смогу зарабатывать своим ремеслом и не потерять бабушкину лавку предсказаний». Я накинула тёмную ткань на хрустальный шар, собрала карты в колоду и уже собиралась задуть свечу на столе, как дверной колокольчик оповестил о прибытии нового посетителя. «Мы закрыты», — не глядя заметила я. «Приходите завтра». «Завтра будет поздно», — отрезала посетительница красивым грудным голосом. «Плачу в пять раз больше обычного, если изволите задержаться». «Вот так! уго Что вы хотели бы узнать?» — насторожно поинтересовалась я, осмерив высокородную темноволосую терру в темном дорожном костюме внимательным взглядом. «Когда умрёт король?» Спустя несколько ударов сердца ответила женщина. «А у меня по спине пополз мороз». «Я прошу прощения», — протянула я медленно, совершенно не понимая, к чему этот разговор. «Но мы не берёмся за подобные заказы». Бросила взгляд на большое окно, выходящее на оживлённую улицу, и увидела двое мужчин в тёмных костюмах, и с выправкой военных. Может, они и не гадать пришли? Может, просто решили постоять и поболтать, встретившись по пути домой со службы? Но всё же их присутствие, спокойствие мне не добавляло совсем. Ещё не хватало быть замешанной в государственной измене или перевороте. За такое как-то не очень жалуют. И даже невинное гадание может обернуться обвинением и приговором. Королевский суд тоже недолго разбирается в таких делах. Нет головы — нет проблемы. «Неудачная шутка. Простите», — заметив замешательство на моём лице, улыбнулась дамочка. «Просто любопытно стало, как вы отреагируете на подобный вопрос». Тара улыбнулась, но тут же посерьёзнела. «Мне вас рекомендовали как хорошего специалиста». «Очень надеюсь, что не Эр Тауп, который так и не дождался предсказанного мной наследства. Хотя весьма странно, всё указывало на то, что именно он унаследует все богатства Тары Симпер, а не храмовый хор. Но кто же знал? Дело весьма щекотливое и требует полной конфиденциальности. Вы готовы пойти на подобные условия?» Продолжала странная Тара, поглядывая в окошко, словно опасалась слежки. А может, и вправду опасалась. Больно вид у неё был напряжённый. «Я могу вам обещать, что бы вы ни сказали в этих стенах, оно останется здесь», — кивнула я. «А ворон?» — бросила быстрый взгляд на карниз женщина, отчего птица встрепенулась и нахохлилась. «Я не разговорчив — обиделся корт. — И не такие тайны храню, Ваше Величество. У меня выпала колода из рук. Карты беспорядочно рассыпались по полу. Величество? Королева? Я запоздала, присела в реверансе. Правда, запуталась в юбках и чуть не растянулась на полу. Хорошо вовремя успела вцепиться в край стола. Зато слишком зряч. Отжав губы, недовольно заметила королева ворону. «Магия, полагаю, на тебя не действует. Что ж, я так понимаю, маскарад теперь действительно излишен. Поднимитесь, террасоулей. Я неофициально здесь, и не стоит акцентировать внимание на моём статусе. Вы не против? Если личину я сбрасывать всё же не буду. Мало ли кто заглядывает в ваши окна. И да, рисковать я тоже не намерена. И в случае вашего отказа буду вынуждена применить заклинание и стереть нашу встречу из вашей памяти». По крайней мере, честно предупредила. но вот как быть с вороном?» «У меня проблемы с памятью и без заклинаний», заверил мой помощник. «Врун. Он поименно помнит всех клиентов» и вознаграждение, оставленное в этой лавке. Каждое предсказание. Так что на память эта древность точно не жалуется, если это будет так необходимо, Ваше Величество. Пробормотала я, не поднимая взгляда и лихорадочно соображая, что могло понадобиться королеве от простой гадалки. Может, и правда на судьбу сына погадать пришла? Замуж ей уже нельзя. Королева-мать не имеет права сочетаться со вторым браком после смерти супруга. И так и остаётся одна до конца дней своих. Печальная судьба, как по мне. Но обычно королевы её не выбирают. Скорее наоборот. Щёлкнул дверной замок. Стало и вовсе неуютно и страшно, словно мы здесь планировали что-то противозаконное. «Вас мне рекомендовала ваш преподаватель. Описывала вас как очень способную и подающую немалые надежды прорицательницу. Именно поэтому я здесь». Королева явно нервничала, чувствовала себя не в своей тарелке, хоть и пыталась всячески это скрыть. Ещё бы. Не верится мне, что она каждый день приходит к безизвестной гадалке, способности которой, кажется, даже не очень верит. И что-то мне подсказывало, что не на моду следующего сезона она пришла гадать. Мне очень лестно это слышать. Осторожно улыбнулась я, всё ещё не понимая, к чему она вообще ведёт. «Мой сын устраивает отбор невест», — коротко просветила меня королева Тория. «И мне важно знать, кто именно победит. Или, скорее, кто более подходит на роль будущей королевы». Ну, нормальное желание нормальной матери. Вот только я ей в этом вряд ли могла как-то помочь. Увы, мои способности дремлют, как медведь зимой. То есть бывает так, что меня посещают странные предчувствия, снятся вещи сны или даже нечёткие обрывки видений, но все они настолько сумбурные и стихийные, что их нужно ещё научиться толковать. Да и случаются они исключительно по собственному желанию. То, что меня рекомендовало мой преподаватель, для меня самой стало неожиданностью. И ввязываться в такие интриги не имея ровным счётом ничего. К тому же внутреннее чутьё подсказывало мне, что Её Величество здесь совершенно не по этому поводу. И то, что она так и не решилась озвучить истинную причину визита, «Меня пугало ужасно. Я не могу. Мне нужно хотя бы видеть участниц, желательно контактировать с ними и с Его Величеством», — уклончиво начала я. «Да и понимаете?» «Понятно», — брезгливо фыркнула королева, видимо, сделав свои выводы. «Получается, что прав был мой сын, и эти ярмарочные гадания чистой воды шарлатанства». «Прошу прощения, что потревожила вас. Но, кажется, уже не нуждаюсь в вашей помощи». О чём я только думала. И она резко развернулась, дёрнула за ручку, попыталась повернуть ключ. Я даже уже успела порадоваться, что легко отделалась от такой почётной должности, как гадалка королевского двора, и облегчённо вздохнуть. Но не тут-то было. Мой старый замок был категорически против ухода королевы. Минуту, там немного замок заедает. Подбежала я к её величеству. Она посторонилась, но споткнулась, не заметив небольшой ящик, который я всё не соберусь распаковать. И чтобы не упасть, вцепилась мне в плечо. Сейчас, ну, конец фразы застрял у меня в горле. Такие редкие и несвоевременные видение снова нахлынули, подобно морской волне. Нечёткие контуры предметов, спящий темноволосый мужчина. Я его видела. Это наш монарх. Девушка в зелёном плаще. Жёлтая змея с красными глазами, вонзающая зубы в его грудь. И всё алое. «Ох!» — выдохнула я, покачнувшись, И теперь уже королева поддержала меня, помогая устоять на ногах. Неловко получилось. «С вами всё в порядке, Терра Саулей!» — недовольно спросила королева, явно жалея о потраченном времени и желая избавиться от моего общества незамедлительно. Я кивнула. И, наверное, следовало бы промолчать, но какая-то часть меня просто требовала предостеречь её величество. «Передайте сыну, что ему следует опасаться жёлтых змей с красными глазами», — обронила я, борясь с тошнотой. «Проклятие! Лучше бы мне что-то хорошее виделось! Вечно какая-то дрянь!» Пальцы её величества Тории впились мне в плечо так, что я вскрикнула. «Простите!» — ошарашенно прошептала она, отпустив моё плечо, а после бросилась рыться в сумочке чтобы через мгновение вытащить небольшой продолговатый футляр. Этим пытались убить моего сына. Я как раз направлялась к артефактору. Такие вещи не делают не пойми где. Возможно, он чем-то помог бы мне. Сын всё списывает на женскую ревность. Но мне кажется, что за этим стоит что-то большее. «Нет, в это не стоит лезть», — подсказывал мой здравый смысл а чисто женское любопытство вынудила откинуть крышку. В футляре лежал женский кинжал с золотой рукояткой в виде змеи с двумя небольшими рубинами вместо глаз. Желтая змея с красными глазами, сама, удивившись точности своего предсказания, прошептала я. «Именно», — кивнула королева. «Ну так как вы смотрите на то, чтобы занять должность?» личной фрейлины королевы и драматическая пауза, от которой мне стало дурно, распорядительница отбора невест для моего сына.